Глава 58 восьмая. Хмурис Брент Скаукрофт барабанил пальцами по крышке стола. «Значит, англичане так-таки ничего и не добились от этого Дартингтона?» «Видимо, нет, господин председатель», — ответил Роберт Гейтс, директор ЦРУ. Его допросила британская разведка на Багамах, где он проводит сейчас свой отпуск, Если хотите, у меня есть подробный отчет об этом. Но достаточно будет сказать, что у него оказалось вполне правдоподобное объяснение происхождению документов, которые, похоже, изобречали его в причастности к делу. Более того, он находился там еще до того, как все это началось, или, по крайней мере, до того, как эти люди впервые появились в Саудовской Аравии. Как показывают записи телефонной компании на Багамах, За все это время он ни разу не звонил за рубеж, и ему оттуда звонков не поступало. До сегодняшнего дня, во всяком случае, Гейтс прервался, чтобы сделать глоток воды из стоявшего перед ним стакана. Сегодняшний разговор прослушивался британскими спецслужбами. Дартингтон вызывал свой центральный офис в Саудовской Аравии. Беседа убедительно продемонстрировала, что он в достаточной степени сбит с толку оборотом событий и не менее разгневан. Оперативник установил на его вилле подслушивающие устройства, и последующие разговоры показали, что как его жена, так и различные гости стали жертвами плохого настроения хозяина. Во время одной из бесед его жена доверительно поведала знакомой, что он жутко расстроен, происшедшим, и что ей едва удалось отговорить мужа от немедленного возвращения домой. Я слышал записи всех разговоров и должен сказать, что, похоже, Дартингтон и на самом деле не причастен к этой истории. Однако не мы в ЦРУ, не англичане не уверены в этом полностью. Они будут продолжать следить за каждым его движением. Хм, задумчиво произнес Скаукрофт. Ладно, держите меня, пожалуйста, в курсе. Он обернулся к Мартину Фейге. У Национального бюро разведки есть какие-то новости относительно того, куда добрались эти люди. Фейга выложил на стол огромную составную фотографию Тикрита. Присутствующие сгрудились вокруг нее. Красный кружок отмечал местонахождение автомашин. Быстро пробежавшись, По хронологии событий, Фейга взглянул на свои часы и закончил краткий обзор. Что касается данного момента, то машины пребывают в неподвижности вот уже два с половиной часа. И по моим оценкам, добавил он, они там и останутся в течение, вероятно, последующих шести часов. Скаукрофт резко вскинул голову от фотографии. «Почему вы так считаете?» потому что Тикрит — родина Саддама. Ну, а послезавтра, я имею в виду 28-е число, будет его день рождения. Очень может быть, что в этот день он появится в городе на публике, дабы укрепить свой имидж. Во всяком случае, — Фейга пожал плечами, — похоже, что эти люди откуда-то знают, где он появится. Взглянув через стол на Фейгу, Гейтс согласно кивнул и снова вступил в разговор. «Я поддерживаю эту точку зрения. Торжества уже проходили в предыдущие годы, а сегодня вечером Иракское агентство новостей сообщило, что в этом году они состоятся вновь. Они, правда, не упомянули, что Саддам посетит какое-либо конкретное мероприятие». Да мы сами не слышали ничего такого, что заставило бы нас поверить, будто он отправится в Тикрит. Перемещение Саддама — вероятно, самый строго охраняемый секрет в Ираке. Там никогда не объявляют загодя, где и когда он появится. Возможно, эти люди действуют по наитию, но я повторю вам то, что уже говорил на последнем заседании. Я в это не верю. И было бы исключительно интересно узнать, откуда они получили информацию. «Какое это имеет значение?» — спросил Скаукрофт. «Если мы узнаем, где они находятся, и что на этот раз они не собираются оттуда уезжать, то почему бы нам не нанести еще один ракетный удар?» «Последний раз он не достиг цели», — пропищал гнусавый голос Дугласа Лонгмайра. Абсолютно пустая трата 12 миллионов долларов. Идиот! Удар достиг цели, взревел генерал Бернсайт. Все четыре ракеты поразили цель согласно графику и в точности, как планировалось. Здание было уничтожено. А вероятность того, что эти люди его покинут еще до прилета ракет, существовала всегда. Тут уж мы были абсолютно бессильны. Господин председатель... Обернулся он к Скаукрофту. «Нельзя ли вас попросить, чтобы Министерство финансов ограничило свои высказывания вопросами, относящимися к его компетенции? А тот факт, что мистер Квакмайер, как оказалось, некомпетентен вообще ни в каких вопросах, безусловно, означает, что этот дурак должен сидеть и держать свою чертову пасть все время закрытой?» С сарказмом подытожил бернсайт и перевел свой немигающий взор в сторону Лонгмайера. Рот на жабьем лице помощника министра финансов уже было протестующе открылся, но тут чиновник ощутил на себе всю силу стального взгляда генерала, он осел в своем кресле и так ничего и не сказал. Мартин Фейга и Роберт Гейтс с трудом сдерживали веселье. Брэнт Скаукрофт с усталым выражением лица «Открыл был рот, чтобы вмешаться... Эм... -э -э -э -э Разрешите, господин председатель!» Фейга перебил Скаукрофта, прежде чем тот успел что-либо вымолвить. «Я уже рассматривал вопрос о повторном нанесении ракетного удара. Если коротко, то боюсь, что мы уже опоздали. Если мы не ошибаемся в своих оценках, и Тикрит — то самое место, где будет предпринята попытка то тогда возникают некоторые сомнения, что эти люди сидят возле машин и просто ждут, когда наступит послезавтра. Он увидел, как на другой стороне генерал Бернсайт вдруг понимающе закивал головой. «Убийцы, — продолжал Фейга, — вероятно, уже заняли позицию для ведения огня. Машины они с собой не возьмут, а отследить со спутника отдельного человека — У нас нет никакой возможности. Ракетный удар уничтожит автомобили, но не самих убийц. И не предотвратит покушение. Эти люди настроены решительно. Единственным наиболее вероятным исходом того, что они лишатся средств к отступлению, будет то, что их всех последовательно отловит. Теперь мы уже знаем, что один из их числа, а именно пилот, является американским гражданином кто готов поручиться, что больше американцев там нет? И каковы будут последствия, если их поймают и проведут строем перед иракскими телевизионными камерами? Скаукрофт быстро сообразил, какими страшными обвинениями разразилась бы в этом случае пропаганда недругов США. Он с ужасом посмотрел на директора Национального бюро разведки, который намеренно оставил свой вопрос висеть в воздухе. Несколько мгновений все молчали. Тишину нарушил Бернсайт. Его голос звучал спокойно и негромко. Мистер Фейга, конечно же, прав. Команда, собственно, убийц уже оставила машины. Сейчас в Ираке раннее утро. Они уже заняли позицию и готовы к завтрашнему дню. Они должны были оставить кого-то караулить автомобили до их возвращения. Если только, конечно, они не бросили их совсем и не намерены скрыться с помощью других средств. — Вы меня убедили, — мрачно сказал Скаукрофт. — И так, господа, что бы вы порекомендовали сказать президенту? — Думаю, что самым лучшим для президента, — посоветовал Фейга, — было бы молить Бога, чтобы покушение по какой-либо причине провалилось сейчас и чтобы убийцам удалось сбежать оттуда потом. «Прямиком в Саудовскую Аравию», — добавил Гейтс, «где мы сможем наконец-то их схватить».